312 гуру Столько сказано слов о действительности огненной, и все же плотная очевидность занимает сознание больше, чем то, что существует в реальности. Поэтому не будем сетовать на испытания, даже самые трудные, ибо они приближают к явлениям, скрытым за покровами видимости. И есть ни жаль ничего из того, что окружает, Оставить на Земле преосвобождение от тела значит, дух уже не привязан к земному, и оторваться от него будет не так уж трудно.